Глава седьмая Я не успел возмутиться, как меня бросили на жесткий пол, а обзор заслонили две упругие чернокожие задницы. Полюбоваться на природной прелести женщин Макута мне не дали, за спиной закричал дедушка Лу. — Космос, поднимайся, ленивая ты жопа! Дедушка Лу задыхался, но истерики в голосе не чувствовалось. — Они сейчас со всех сторон попрут! Я бегло осмотрелся, коридор второго этажа, деревянный пол, на котором лежит Али, и над ним уже колдует, в медицинском смысле этого слова, дедушка Лу, рвет на лоскуты свою модную футболку и пытается сделать перевязку. По сторонам тянутся светлые стены с обоями в какой-то луговой цветочек, несколько дверей, торце здания большое окно с распахнутыми ставнями. Передо мной лестничный проем, перекрытый локальным аналогом воинственных амазонок. В просвете между черных ног мелькают белые морды воинов из общины Пора, или как там их назвал Лу. Грозят копьями, но лезть вперед опасаются. Нашего шестого подранка не вижу, похоже, не дожил до второго этажа. Шум, гам и жуткая вонь разлагающихся тел. Тянет из-за ближайшей двери. Я отполз к стене и заглянул в дверной проем. Если жить колдунское племя в домах отказывалось, то алтарь и склад им это не помешало устроить. Заметил небольшой столик с резными идолами. Два бревнышка с черной соломкой по стилю очень похожих на шлемы колдунов. Вокруг алтаря полукругом положили тела хозяев дома или залетных туристов. Светлая кожа и еще более светлые волосы — явно что-то скандинавское. Два мужчины, три женщины и два совсем маленьких тела всех обезглавили, рабочие комбинезоны и цветастое платье порвали и залили кровью. Черные жирные мухи мутным облаком жужжали с такой громкостью, что даже через ор на лестнице казалось, что к нам вертолет подлетает. Дедушка Лу заметил, куда я смотрю, перекрестился каким-то своим охранным жестом и прикрыл дверь, а потом пнул ко мне винтовку Мосина, валяющуюся на полу. Левая рука слушаться не захотела, я покосился на плечо, разглядывая застрявшую сломанную стрелу, и засела-то глубоко, но сжется, и на краях раны выступили ярко-зеленые капельки. Я потянулся, чтобы выдернуть наконечник, но дедушка Лу зашипел на меня и замахал руками, отрывая новый лоскут от некогда модной и белой футболки. Ладно, подождем. Был бы яд, то, скорее всего, уже подействовал бы. Голова потяжелела, потел сильно, в животе от голода резала, поясница ныла от встречи с лестницей, но в остальном я посчитал себя в норме подтянул мосинку, уложил к себе на колени и стал заряжать одной рукой. Изык высунул, периодически смахивая под лба, так сосредоточился, выронив мимо первых два патрона, что не обратил внимания на дедушку Лу, начавшего что-то колдовать над моим плечом. Старик привлек мое внимание и впихнул в рот какую-то щепку, убедился, что я понимаю, что он хочет, похлопал меня по плечу и, как только я стиснул зубы, резко дернул наконечник. Меня как током ударило. Моментально пропал голод и боль в спине. Мир потерял краски, делая черно-белым не только противостояние амазонок с прихвостями колдунов, но и увидя в монохром веселенькие цветочки на обоях и голубое небо за окном. Ощущение, будто все органы, как люминесцентные лампы на подземной парковке, прошли через стадию выключить, включить. Стоило мысленно пробежаться по телу, попадая в зону действия датчика движения. как слышалось внутреннее. Чек, чек, чек. Я уставился на острый и слава местным демонам гладкий наконечник с каплями крови и зеленого яда. Посмотрел на рану. И ухмыльнулся. Нет, конечно, регенерация, как у росомахи, не включилась. Мясо с кожи не начали срастаться, но вот капельки яда уже стекали на пол, будто что-то выжимало их изнутри. К пальцам стала возвращаться чувствительность. Недостаточно, чтобы показать дулю или средний палец в сторону нападавших, но вполне, чтобы помочь себе зарядка винтовки. И вовремя. Амазонки отскочили с прохода, встав по бокам от лестницы, а мимо пролетело несколько стрел, с треском откнувшихся в стену. Оперение еще дрожало, а в проход уже полезли белые напудренные морды. Я выстрелил в ближайшего, попал в шею, чувствуя, что зрению вернули цвет. Как тяжелая темно-рубиновые капли крови брызгами легли на белые маски его подельников. Амазонки добавили красного резкими короткими движениями, коля копьями первых, забравшихся на второй этаж. Можно было не целиться, такая куча мала образовалась на полу. Выстрел, труп, выстрел, труп и ранены. Одна из пуль на вылет пробила тощего туземца и воткнулась аккурат под ребра следующему. Внизу под полом что-то прогудело, как будто дунули в ракушку, и атака остановилась. Прилетело еще три стрелы, к хвостам которых было что-то привязано, на двух дымящиеся тряпичные мешочки и связка птичьих черепов на третьем. Еще несколько тлеющих плетенок упали на кучу малу из раненых и мертвых тел. Человек всем осталось лежать на полу и верхних ступеньках. Амазонки не стали ждать приглашения, быстро добили раненых, и стали копьями сталкивать вниз разгорающиеся пучки с травой. Я зарядил винтовку и, пользуясь паузой, принялся за запасную. — Не дышите! — прокричал Лу, сначала на незнакомом языке, обращаясь к амазонкам, а потом повторил и для меня. — Это проклятая трава Баркару! Один полный вдох и паралич! Пахнет мятой! Я подцепил воротник футболке, подняв ее на нос, и стал отползать по стенке к окну в торце здания. Сколько их там осталось? Может, на прорыв, пока здесь все не загорелось? Лу пошептался с амазонками, и та, что была пониже ростом, восемь раз сжала пальцы в кулак и разразила звонкой тирадой, жестикулируя руками. Голос у нее оказался приятным и мелодичным, Да и сама она была, ничего, без каких-то африканских особенностей, типа сплюснутого носа и чрезмерно больших губ. пухленькие и аппетитные да, бывшая таким бы точно позавидовала. Я чертыхнулся, понимая, что не о том думаю, но остановиться не смог. Красивые губы на чуть овальном лице, гладкая темная кожа, коричневые, почти черные глаза — и аккуратный носик, который с натяжкой можно было назвать картошкой, в ней сквозило что-то демоническое, холодный стальной взгляд, капли вражеской крови на гибком мускулистом теле. Если бы не небольшая ранка на губе от свежевырванного пирсинга, кровоподтека под глазом и маленькой цветной татуировки в виде птички, я бы вообще поверил, что она очередная колдунья или самый настоящий призванный демон. Я залип на татуировке, хоть и небольшая, но очень искусно выполненная птица. Розовое тело с длинной шеей и тонкими лапами на черной коже смотрелось скорее фиолетовым. Объемный черный клюв и взерошенные перья за счет вкрапления белой краски. Может, вблизи я бы и нашел какие-то изъяны, но отсюда птичка фламинго выглядела более чем живенько подружка от нее отличалась довольно сильно. И ростом, и комплекцией, тоже демонесса, но ни элегантности, ни красоты, лишь грубая мощь. Просто бой-баба, которая одновременно могла и в бокс, и в баскетбол, а судя по перекачанным икрам, и в бег с препятствиями. Я спросил Улу, как зовут наших спутниц, но не то что повторить не смог, а даже запомнить, Поэтому первая стала для меня фламинго, а вторая — метеорка. «Космос, очнись! Ты чего не пустил? Я действую? Ко мне подошел дедушка Лу, поддерживая очнувшегося Али. «Наши юные спутницы говорят, что видели за домом грузовик. Сможешь его завести?» «А ключи они там не видели?» «Вопрос на миллион, да?» Дедушка Лу потащил Али в открытую дверь чьей-то спальни. «Зависит от модели и того времени, что нам дадут колдуны». Я подбежал к окну и высунулся сбоку, пряча за занавеской. Заметил край кузова и прикинул, из какой комнаты к нему быстрее подбираться. Попытался оглядеть плантацию и понять, что делает враг, но этого мне уже не дали. Над головой разбилось стекло и посыпались осколки. Я вжался в стену, пропустив еще несколько камней с привязанными тлеющими мешочками, упавшими в коридоре. Если грузовик довольно старый, то чисто в теории можно попытаться. Если прям совсем древний, то, может, и обычная отвертка сработает. Найти бы ее только... Если в меру старый, и хоть я не Вадик всего его навыками, то тоже можно попробовать. Найти провод от аккумулятора, скрутить его с тем, что подает питание на систему зажигания, а потом еще поддать напряжение на обмотку стартера. Так, думай, вспоминай. Обычно от аккумулятора провод красный, желтый – это цепь стартера а коричневая система зажигания. Вот только это глушь на задворках сьерра Леоны, где по улицам бродят бабайки. Ладно, пусть хоть Баба-Яга там ступу свою оставила, главное, чтобы и иммобилайзера в ней не было. А то, мой горе-угон, закончится так и не начавшись. Погнали!» Пригнувшись вдоль по стеночке, пошел по коридору. Дверь, которая была мне нужна, оказалась заперта, та самая, которую прикрыл дедушка Лу, чтобы снизить воль от мертвичины. Я замер перед дверью, и сквозь дым, которого становилось все больше, покосился на амазонок. Выглядели они не очень, вялые, будто опеневшие. Если до этого они, как бейсбольно, метко сбрасывали обратно все дымящееся, что к нам забрасывали, то сейчас все чаще промахивались и, что хуже, не отбивали плотные тлеющие пучки, а разбивали и разбрасывали по сторонам. Метеорка уже нормально стоять не могла. Плечом и щекой вжалась в стену и с каждым разом все медленнее и медленнее машет копьем. Надо было ее вытаскивать, Если с нашей стороны дым растягивался по коридору и хоть частично уходил в разбитое окно, то у нее там тупик. Я подкрался к ним, выглянул из-за кучки тел в лестничный проем. Один труп с пулевым ранением, брошенные палки и парочка щитов — больше никого. А вот ровно под нами мелькают руки, не глядя забрасывающие колдовские дымовые гранаты. «Замуровали демоны!» Я выпрямился, подошел к краю и прицелился в доски пола. Криво перекрестился почти оттаявшей рукой и выстрелил. Внизу охнули, раздался звук упавшего тела, и в проеме мелькнула соломенная нога. «Ха! Вот что крест животворящий делает!» Я выстрелил еще четыре раза сначала в место, где должно было быть продолжение ноги, а потом помелькнувшим в дырке тенем. Поманил рукой метеорку, но та лишь покачала головой и сползла по стенке на пол. Зато фламинга на четвереньках, опасаясь как бы что не прилетела с лестницы, шмыгнула мимо трупов и подхватила подругу. Убедившись, что обе девчонки на нашей стороне и новых попыток лезть к нам пока не предвидится, Я вернулся к двери. Собрался с мыслями, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов через нос. Опять задрал футболку и, вытянув шею, чтобы она не свалилась, толкнул дверь Мосинкой. Сместился, видя стволом по углам, а то вдруг в окно кто-то в лес или мертвецы обернулись. Одно тело с головой все-таки в комнате было. Разложившийся труп блондина привалился к боковой стене, сидел на полу, опустив голову на раскуроченную грудь. Прошел до балконной двери, распахнул ее, пуская в комнату божественный свежий воздух, и на корточках вылез на балкон. С этой стороны дома банановые деревья росли дальше, до них нужно было пройти мимо каменного сарая и теплицы, в которой за мутными стеклами угадывалось чье-то присутствие, но нам туда и не надо. Прямо под балконом шла поросшая травой дорога с двумя укатанными полосами, и на ней стоял грузовик. Фак, ведро ведром, и ржавчина есть, и краска, когда-то бывшая ярко-красная, сейчас облезла и отдает бледно-кирпичными оттенками, но явно гость из нашего века. В углу мигал красный огонек сигнализации. Небольшой, метров в восемь в длину вместе с бортовым кузовом, квадратная гладкая морда без капота, логотип в виде буквы «Т» на решетке радиатора и надпись над ним крупными буквами «ТАТА». В кузове две лавки вдоль бортов, несколько пустых ящиков и труха от банановых листьев. Я еще раз огляделся, не считая возни теплицы, теплице, беломордых колдунов не видно. Спрыгнуть можно прямо в кузов, но вот как ее завести, вопрос открытый. С другой стороны, а что я теряю? Ну и не гунди тогда, неженка. Сам пошутил, сам посмеялся, сам с собой поспорил. Жадно вдохнул свежего воздуха, аж в ребрах хрустнуло. Задержал дыхание и вернулся в комнату. Начал с самого крупного мужика. На всякий случай потормошил его носком ботинка, а потом наклонился и похлопал по карманам. Боковых пусто, а вот на грудном нашлась одноразовая зажигалка и мятая пачка с верблюдом на обложке, которой на ощупь еще была пара кривых сигарет. Закурить не успел, только к носу поднес. — Космос! Они готовят лестницы! Шустрее давай! — напуганный голос дедушки Лу, как обычно, не вовремя, сбил весь настрой и в предвкушение от первой за столь долгий срок затяжки. Пока развернул второе тело, весь извозюкался в чем-то липком и чуть не вывалил обратно банановый завтрак, когда из-под мужика в рассыпную бросились коричневые жуки. В карманах нашел только обрывки каких-то чеков и горсть монеток. Наконец, на третьем трупе, а это была девушка в заляпанном масляными пятнами комбинезоне, я нашел связку ключей среди которых в солнечных лучах из распахнутого окна блестел и пузатый, черный с кнопками блокировки центрального замка и близнецом логотипом компании «Тата». Я вдавил кнопку и расслышал тихий щелчок под окнами и еле сдержался, чтоб отсюда не начать вопить, призывая всех бежать ко мне. Вышел в коридор и опять пришлось сдерживаться, чтобы не начать материться. Дым уже был повсюду, напоминал полупрозрачный туман, в котором виднелись темные силуэты моих старых и новых друзей. На ногах оставалось только фламинго, и то, если икать и пытаться что-то вывернуть из себя наружу, стоя на четвереньках, можно было засчитать как стояние на ногах. Метеорка лежала рядом, И с пеной вокруг рта билась в редких судорогах. Дедушка Лу лежал в дверном проеме спальни, замотанной обрывками просто не головой, а Али внутри в таком же перевернутом тюрбане, закрывавшем рот и нос. Первое я вытащил фламинго, напрочь забыв самолетный принцип: что сначала маску надо надеть на себя и только потом на ребенка. Надо было Лу сначала спасать. Он для меня в дальнейшем самый ценный ресурс, и как проводник, и как переводчик, но нет, оправдывая себя тем, что у девушки больше шансов оклематься и прикрыть тылы, закинул ее на плечи и побежал в комнату с трупами. Бросил ее на балконе, оставив ей обе мосинки, не стал тратить время и воздух на разговоры, все равно у нас трудности перевода на лицо, и побежал за следующими. Попробовал поднять сразу обоих, схватил за ноги команджоров, благо сила позволяла, и потащил через коридор, завяз на входе в комнату и без всякого сожаления, как мешки с землей, раскачал и закинул тощих кабанжоров поближе к балкону и двери. Дым стал плотнее. Даже не пытаясь сделать вдох, горло начало першить и защипало глаза. Искать метеорку я пошел по памяти. Разглядеть даже силуэт уже не получилось. Как слепой, шаря перед собой руками, прошел вдоль стенки и стал, как балерун, шарить перед собой ногой. Уткнулся в мягкое и присел, щурясь и продолжая тыкаться на ощупь. Нащупал что-то мягкое, а потом шершавое и вовсе колючее. И странное, похожее на солому, ломкую жесткую засохшую траву и на уровне явно выше, чем у лежащего человека. Замер, потянулся за спину, пытаясь достать штык-нож. Услышал чье-то тяжелое дыхание, будто через противогаз кто-то дышит, а потом сквозь туман ко мне стало приближаться темное пятно, постепенно приобретая очертания деревянной маски с вырезанным лицом улыбающегося толстяка и гармошкой вместо шеи. Из-под маски послышался шепот, крачивый, постепенно усиливающийся, с противным шипением, будто стоматолог ускоряет свою бурмашину. А в тумане стали появляться черные точки, хаотично скачущие в разные стороны, и то объединяющиеся фигуры и символы, то рассыпающиеся на сотни брызг. Мысли начали путаться, рука сама собой перестала тянуться к штыку, и вернулась назад. Я, будто школьница какая-то, смиренно присел и ладошки на колени положил, радостно внимая звенящему шепоту. «Убей!» — в голове взревела сигнализация, проносясь от затылка ко лбу и вычищая шум и туманы создания. Я не стал сдерживать это желание. Визгливый зов в затылке словно придал голове скорости, и я со всей дури врезался лбом в маску перед собой. За треском раздался крик боли, сразу же оборвавшийся, когда штык вошел снизу вверх, аккурат под гармошку. «Нахер из моей головы! Причем все!» Я оттолкнул обмякшее тело, подхватил метеорку и потащил ее в комнату с балконом.